Глава 9. Не знаю, что было оглушительнее. Треск расколовшегося пространства или мой отчаянный крик. Грянул гром. Вновь сверкнул сотнями искр портал, а затем из него на поляну скользнула компания людей в темных одеждах. Хотя людей ли? Это были исконные жители Теоса. Инкубы, скорее всего. За ними уже выходили низшая нечисть. Сгорбленные, шипастые. с роговевшей кожей и длинными хвостами. По краю сознания тенью скользнула мысль удивления. Как разумные одного и того же мира могут настолько отличаться внешне? Высшие и низшие словно даже разным видам принадлежат. Хотя почему словно? Губы Рея растянулись в победной усмешке. Убрав кинжал за пояс и, не заботясь о чистоте своей одежды, сделал несколько шагов вперед. И ярте, Нес!» На неизвестном языке произнес он и вдруг обнял одного из подошедших мужчин. «Ты я, Райан!» – хлопнул по плечу второй. Рэй обошел алтарь, на котором... Горечь сковала горло, и слезы вновь выступили на глазах. Алтарь, рядом с которым лежало тело улыбчивой и бесконечно влюбленной Лейлы. И направился ко мне. А второй инкуб просто переступил через нее и встал на небольшой постамент. на котором до этого стоял магистр Ревенс. «Как тебе происходящее, Адель?» Его глаза блестели, и сложно было даже с близкого расстояния разобрать, есть ли у него радужка и какого она цвета, словно бы тьма всего мира поселилась в них. «Чувствуешь эту мощь?» От каждого его слова исходило высокомерие. Он чувствовал превосходство над всеми находящимися здесь. Только возвышаться над теми, кого ты заковал в артефакты и магией обездвижил, это низко. Одержимый сделал еще один шаг в мою сторону, подойдя почти вплотную к алтарю, на котором я лежала. Наверное, пока на тебе браслеты ты не ощутишь. Но даже воздух, наполненный моей победой и энергией, пьянит. Эта бесполезная травница и твой гримуар были последними ключами к порталу для синергии между мирами. «А ты моя бесценная, та, что вернет мою силу». Я со злостью сжала челюсть, не имея возможности как-то по-другому выразить свое недовольство. И эта беспомощность бесила, нервировала, доводила до бешенства. Я не из тех, которые сквозь слезы смотрят на происходящее и примеряются с паршивой действительностью. Я привыкла действовать. Пускай импульсивно, иногда необдуманно, но все лучше, чем это. Я будто вечка на заклании, лежу и смиренно ожидаю погибели. Рэй потянулся к кинжалу, как вдруг остановился. Его лицо исказила гримаса, а потом он отлетел на несколько шагов назад от импульса магии и едва ли смог удержаться на ногах. В этот момент мои запястья обхватили теплые сухие ладони. Мне не нужно было даже поворачивать голову, я чувствовала, что это был дар. Сердце забилось чаще. Я не знала, что именно чувствую. Горечь или радость, досаду или восторг. Все смешалось и стало таким сложным. «Будь хорошей девочкой и держись за Лаором», произнес мужчина и, сев на корточки, быстро провел руками по моим, словно поглаживая. Но он не гладил, а снимал заклинания. Первым щелкнув глухо, упал на траву браслет. За ним скользнул по платью в ней сошейник. Напоследок громко звякнув цепью. Тут же телу вернулась чувствительность, а огонь потек по венам, согревая. Я села, все еще ощущая слабость. «Дар, там Лейла», — хрипло произнесла я, едва поняла, что могу говорить. Сглотнула колючий ком, царапающий горло. Рэй ее ранил. Было сложно произнести последнее слово, хотя бы потому, что на его место просилось совсем другое, более роковое, неотвратимое. Мэр мне не ответил. Дар поднялся, когда, восстановив равновесие, неспешно двинулся на нас, Рэй. Он шел уверенно, будто у него даже мысли не было, что может проиграть. И это меня напугало. «Хм, дорогой тесть, какая встреча!» – с ухмылкой сказал одержимый. «Не сказал бы, что приятное. Не люблю незваных гостей». Затем его голос похолодел, и он почти приказал. «Отойди от моей женщины, а то я разозлюсь». И тебе это не понравится. Не волнуйся за меня, излись на здоровье, хмыкнул лорд Ибисицкий, обойдя алтарь, на котором я до сих пор сидела и встав впереди, закрывая меня собой. Теперь я видела его крепкую спину, затянутую в темный костюм и собранные на затылке светлые волосы. Он был без оружия. Но в следующий момент в его руке оказался уже знакомый посох с набалдашником с головой змеи. Дар повернул голову. улыбнулся мне, а вот обратился к возникшему словно из ниоткуда наемнику. «Лаор, отвечаешь за Адель головой?» Рей атаковал первый, яростно и беспощадно, не заботясь ни о каких правилах, кинул в мэра смертельным заклятием, тем, что из списка запрещенных и карающихся смертной казнью. Из моего горла вырвался всхлип, а потом обзор загородила внушительная фигура инкуба. Лаор широко улыбался. Светлые кудри развевал ветер. Плен тебе не к лицу. Вся помята и бледная, Адель. Но ничего, скоро домой поедешь. Своим фирменным насмешливым тоном начал он. Подал ладонь. И едва я приняла ее, то рывком меня приподнял. Поставил на мои еще ватные ноги. Чего слезы льем, принцесса? Не лью. Шмыгнув носом, ответила. Пытаясь покрутить головой и посмотреть, что там творится за его спиной. Просто волнуюсь. Те звуки, которые я слышала, пугали, и мне нужно было убедиться, что он живой, что все хорошо. Лязг металла, треск встретившихся заклинаний, короткие взрывы, а еще вой чудовищ, который вдруг хлынул на нас. «Друг ты не вовремя», – с сожалением проговорил Инкуб, будто из воздуха вынимая полупрозрачный синий меч и буквально порубил пополам полешую на нас нечисть. «Хм, неровный срез получился». «Можно, меня на него и стошнит». Пока я шалела, оглядывалась. Лаор, словно играючи, убил еще несколько тварей. Я старалась не смотреть на их тела. «Адель, сладкая, иди-ка отдохни», – протянул шипением наемник, отталкивая меня от прыгнувшей на меня шестипалой нечисти. «Но недалеко. Лучше вот за этот живописный валун». И оттолкнул в сторону. Я не сумела сохранить равновесие, и весьма сильно отшибла себе то место, Благодаря которому находится приключение. Хотела подняться, но то тут, то там летали конечности, а какая-то тварина и вовсе плевалась огнем. Пришлось переместиться. Наставления Лаора на тему гуляний за живописным валуном стали неактуальны, и я осторожно поползла в сторону, то и дело отвлекаясь на дара. Его особо не было видно, потому что там словно пыль витали частички магии, подобно туману окутывали две фигуры в темном. и лишь выделялись светлые волосы мэра и всполохи заклятий. Я то и дело неосознанно вздрагивала от громких оглушительных звуков. Надо найти гримуары. Я только подумала об этом, как увидела брошенную на траву Сарочку. Она лежала раскрытой на том месте, где у нее буквально выдрали страницы. Закладка безжизненно трепыхалась от порывов магического ветра. Я поползла активнее, встала на колени и подняла магическую книгу. На глазах выступили злые слезы, размывая картинку. «Сарочка!» Губы были непослушными, как и пальцы. «Сарочка, милая, ну очнись!» Соленые капли упали на ее страницы. Перед глазами пронеслась вся осень, с момента привязки, когда мы с гримуаром разлучились лишь однажды, когда ее похитили. Княжуля всегда была со мной, моей поддержкой, моей подругой. Она слушала меня и давала советы. Она стала ближе мне, чем кровные родственники, а я не знала, как ее спасти. После этой едкой растерянности, отравляющей беспомощности и ненависти к Рэю, причинившему вред всем моим близким, ко мне пришла решимость. Я не знала, что я делаю, но, казалось, это поможет. Рука сама двинулась к тем местам, где у нее были вырваны страницы, а магия, которая так долго ждала освобождения, потянулась по венам. Неожиданно вспыхнули страницы княжули и то место, где они отсутствовали. «Сарочка!» – выдохнула я, не вере своим глазам. Потому что ее страницы начали восстанавливаться, а затем я услышала знакомое кряхтение. «Переверни меня! что такое-то? Даже похмелье так не чувствовалось в самые паршивые времена! Старею!» «Сара!» – я улыбнулась сквозь слезы и повернула лицевой стороной. Порывисто прижала к себе. «Ша, Адель, задушишь же! Ты лучше расскажи, что я пропустила. что то тут жарковато у вас. Мы живы. И где Мотя?» Как раз в этот момент мимо нас своим промчалось что-то совсем уж непотребное из фауны Тиоса. Всхлипнув, я прижала к себе гримуар поудобнее и поползла дальше на ходу, отвечая. «Не знаю, где Матильда, но Лейла... Надо ей помочь. Ее ранили. Очень хотелось верить, что только ранили». Не зная почему я цеплялась за мысль о том, что околдованная девица была жива. Словно мой мозг просто не мог поверить в то, что был человек и нет человека. И одно дело некие абстрактные жертвы в газетах. А другой – вот, ходила, разговаривала, улыбалась и думала о будущем. Такое же отрицание реальности со мной происходило и после смерти родителей. Глупо сравнивать, но реакция почему-то была такой же. минуту я потратила на то чтобы добраться до второго алтаря было бы быстрее если бы передо мной вдруг не выскочила огромная шипастая туша не успела испугаться как ее швырнул подальше лаор предварительно истыков ножом но весь мой энтузиазм испарился едва я увидела лежащую неподвижно девушку несмотря на красное платье кровь на нем было отчетливо видно потемнело и на ткани выглядела, как страшные узоры, расходящиеся от уродливого пятна. Лейла тихо позвала, потянулась к ней и взяла за руку, холодную. На ее лице до сих пор можно было разглядеть улыбку, безмятежную и застывшую. — Ну, просыпайся, ты же обещала со мной погулять. Я потрясла ее, не в силах поверить и принять. Окружающий мир словно бы передернулся пеленой. Я пыталась влить в нее силу. Вдруг сработает, вдруг у меня получится. Но энергия раз за разом утекала в никуда. Я выложилась настолько, что в конце концов покачнулась, присела и не смогла больше подняться. «Адель, перестань, говорю!» рявкнула, наверное, не в первый раз Сара. «Совсем крышечкой поехала? Ты ей не поможешь, но себя угробишь. Пойдем, мотью поищем». «Идем, Адель, хватит убиваться!» А я со слезами на глазах смотрела на миловидное личико девушки, которая до последнего верила, что все будет хорошо. Верила всем сердцем в счастливый конец с Рэем, не подозревая, какой он монстр. Ни воссоединения с мамой, ни свадьбы, и долго и счастливо у нее не будет. «Ты оглядись, что тут творится! Надо забрать Мотю и уматывать!» – продолжила княжуля. Я заторможенно кивнула. Мои мысли были далеки от происходящего. Сил не осталось, но я упрямо сжала зубы и поднялась на ноги. В нескольких шагах от алтаря с погибшей девушкой в траве мы обнаружили Матильду. Она была без сознания. Я попыталась ей тоже влить энергию, как сделала до этого с Сарой. Но она не отреагировала. «Потом разбудим. Главное спасли», – прокомментировала Сара. «Еще бы Брунгильду найти, но в происходящем бедламе сложновато будет». происходящее вокруг действительно пугало. Портал оставался открытым, и из него взамен зарубленных лаором тварей прибывали новые и новые чудовища. А те инкубы в черных одеждах, которые явились первыми, сражались с группой воинов в зеленых мантиях. Видимо, это были приспешники Дара. Я повернула голову в ту сторону, где до этого бились Адар и Реонар, и задержала дыхание, следя за тем, как ловко метнулся с мечом в руках одержимый к лорду Ибисицкому. Я смогла выдохнуть только тогда, когда увидела, как хищно ушел от удара дар и нанес свой. Теперь они поменялись. Удар за ударом наносил одар, тесня Рея. «Еще не надоело?» – раздался голос одержимого. «Ты же точно такой, как я. Ты можешь сейчас остановиться, и я тебя пощажу. Я ведь знаю, кто ты. Да и король наверняка догадывается». а он не такой милосердный». «Ты еще скажи, устроим дружеский ужин», хмыкнул мэр, бросив в сторону противника новое заклинание. От него Рэй удалось увернуться. «Очень милое предложение, но меня не впечатлило. А тебя я не собираюсь жалеть». «Ты думаешь, так все просто закончится?» усмехнулся Рэй. Из его рук вырвался красный всполох, который прошел даже через щит, выставленный лордом и Я испуганно следила за происходящим, с гулко стучащим сердцем. Дар покачнулся, но не упал, выровнялся и ответил на удар новым выпадом. Вновь в его руке появился посох, на котором ожила змея, начиная увеличиваться. Пока я с огромными глазами наблюдала за происходящим, Сара куда-то отлетала, а потом появилась рядом и громко прошелестела: "Адель, там Брунгильда, тоже без сознания". Но ей гораздо хуже. Едва ли не рассыпалась бедняжка. Собрав всю свою волю в кулак, я побежала в указанном гримуаром направлении. И действительно, в десяти шагах от нас на небольшом постаменте лежали пустые пузырьки из-под мешочки с ингредиентами и книга. Брунгильда оказалась куда больше и толще, чем Матильда и даже Сара. В ней было целых три закладки – красная, черная и темно-зеленая. Но выглядело действительно неважно. Темный переплет из кожи потрескался. Потерял краски, а глаза были плотно прикрыты. Нарисованный рот искажен. Я тут же присела на колени. Отложила Матильду, которую до этого прижимала к груди. И взяла в руки другую. «Ты глянь, Адель, ингредиентики какие! Рео они не пригодятся, можно смело забрать!» – хлопнула закладкой Сара. Она же подтолкнула их поближе ко мне. Пришлось сначала раскладывать по складкам платья небольшие сатиновые мешочки. И только потом вновь взяться за Брунгильду. На этот раз сила потекла очень легко. Легко, быстро, до белых точек в глазах. Мир закружился, завертелся и поплыл. Я сама не заметила, как оказалась лежащей на траве. Видела сначала темное небо со сверкающими звездами, парящую надо мной Сару. Затем меня поглотила ненадолго темнота. которая рассеялась лишь однажды, когда вдруг показался силуэт мэра. Я ему улыбнулась. Тьма накрыла окончательно.